Наташа Даркмун Стригой, Глава первая Таинственное письмо Я тот, кому взываешь ты, Бродя среди забытых мест, И пусть то голос пустоты, Мне не преграда сотня лет, Я сквозь века сюда вернусь, Раскинув тениных миров, Клыками вплоть твою вцеплюсь, Освободившись от оков. «Быстрее!» — кричал перепуганный мужчина извозчику, Что и так со всей силы хлистал лошадей. Повозка неслась по неровной дороге, То и дело норовя упасть в колючие кусты. Темный лес словно шептался у них за спиной, Не желая отпускать, а холодный ветер протяжно завывал, толкая вперед. Мы почти выбрались, произнес мужчина, оглянувшись назад. Луна, освещающая им путь, вдруг пропала. Скрылась, словно в дымке, за огромной черной тучей. Лес стал казаться зловещим. Что-то темное неслось вдоль его края скрываемая высокими деревьями. Мужчина вновь обернулся. Дикий крик эхом пронесся по лесу, исчезая в его бесконечной глубине. Колесо, не выдержавшее скорости, в миг отлетело прямо в сторону обрыва. Куда? Вскоре за ним отправилась и карета. Эйш, сидела за дубовым столом в кабинете своего приемного отца. Дождь неистово барабанил по стеклу, заставляя девушку чувствовать сонливость. Перебирая кипу различных документов, она зевнула еще несколько раз, пытаясь вникнуть в прочитанное. Берлинский университет имени Гумбальта был для нее вторым домом. Семья Небел удочерила ее практически взрослой, но все же... Эйш была им безумно благодарна. Забота, которой они ее окружали, заставляла девушку забыть все те малоприятные времена, проведенные в приюте. Дом, отличное образование, приличная работа и еще множество вещей Эйш смогла получить благодаря Вилли и Бриджит Небел, которые стали ее настоящими родителями. Биологических же девушка не знала хотя не раз пыталась найти о них хоть какую-то информацию. Единственное, что ей было известно, — это фамилия, явно имеющая румынские корни. Потянувшись в удобном кресле, Эйш вновь задумалась, слегка постукивая ручкой о стол. «Ты еще не ушла?» — тихий знакомый голос вырвал девушку из раздумий. Вилли Небелл, профессор кафедры философии, стоял в дверном проеме с улыбкой, глядя на дочь. «Тебе бы стоило больше отдыхать, может, даже съездить куда-нибудь?» Мужчина, задумавшись, коснулся своего подбородка. В свободной руке он держал толстую книгу, за которой, видимо, и провел все недавнее время. «Я подумаю об этом», — ответила ему Эйш, слегка наклоняя голову. «Но сейчас мне нужно в библиотеку». Кое-что не сходится в этих бумагах. — Ты слишком серьезно относишься к своей работе! — громко вздохнул Вилли, подходя к окну. Дождь все еще не закончился, и на узких дорожках образовались небольшие лужи. Мужчина скрестил руки за спиной, сжимая увесистый том. — Все же подумай об отдыхе, ты еще молода! Но девушка уже бегло засобиралась. Скинув в сумку несколько ручек и карандашей, она с улыбкой посмотрела в сторону отца. В отличие от нее, Вилли был невысоким мужчиной, худощавым, со светлыми и давно тронутыми сединой волосами. Его голубые глаза, не потерявшие с возрастом свой былой блеск, единственное, что было схоже с приемной дочерью. Та, к удивлению, также была со светлыми глазами, но темными, словно смоль волосами обещаю что подумаю все же сказала ему эйш прежде чем выскользнула в длинный коридор университетская библиотека была поистине огромна массивные широкие столы что тянулись в три ряда почти до самого входа давали возможность каждому учащемуся найти свое место выше же располагались столы чуть поменьше с компьютерами и прочим необходимым. Но больше всего Эйш нравилось бродить среди высоких стеллажей, заполненных уймой различных книг. Их запах, что буквально витал в воздухе, заставлял ее часто засиживаться там допоздна. Выбрав самое уединенное место, девушка оставила свою сумку на столе и направилась к одной из полок. Попутно, касаясь кончиками пальцев корешков старых книг, Она выудила оттуда нужную и вернулась к своему месту. Легкая дрожь прошлась по ее телу, когда Эйш заметила нечто, выбивающееся из привычной обстановки. Пожелтевший конверт мирно покоился у ее сумки, скрепленной неизвестной ей печатью. Словно выгравированная буква «К», оставленная на расплавленном воске красной свечи. Письмо Было так не к месту и не вписывалось даже в обстановку довольно-таки старой библиотеки. Оглядевшись по сторонам, Эйш медленно взяла пожелтевший конверт, переворачивая. «Эйш крой Тору!» А произнесла вдруг девушка, вновь оглядевшись. Отправителя не было, лишь ее имя. Странная тишина, вдруг повисшая в библиотеке, заставила Эйш нервно сглотнуть. Холод все еще ощущался в воздухе, как и легкая тревога. Сломав причудливую печать, девушка вдруг вздрогнула. Резкий звонок мобильного телефона заставил ее отложить находку. — Привет, привет! — раздался в трубке громкий женский голос. — Ты все еще в университете? — Пока еще, да. Ответила Эйш своей давней и единственной подруге. Они познакомились с Ребекой еще на первом курсе университета. Та училась не так старательно, как Эйш, но все же девушки очень быстро поладили. Серьезно? вздохнула Ребека. Голос ее вмиг стал тише. Ты слишком усердно ко всему подходишь. А ты говоришь совсем как мой отец, ответила ей девушка, усмехнувшись. Я сама вся в работе. Приходится думать и делать быстрее, чем я привыкла. И все потому, что этот придурок Брунс ушел в отпуск раньше меня. Ребека все еще говорила и говорила, словно маленькое радио, не желающее прерваться ни на секунду. Потеряв всякую нить ее повествования, Эйш медленно вытянула тонкую бумагу. Аккуратные строки, которые были выведены явно не ручкой, привели девушку в замешательство. — Подожди секунду, Ребека! Прервала она все еще не умолкающую подругу. «Мне нужно кое-что проверить. Я перезвоню». И, не обращая внимания на возмущение со стороны подруги, Эйш положила трубку. Девушка быстро вбила в поисковике город, указанный в письме, но тот словно и вовсе не существовал. Немного подумав, Эйш еще раз перечитала письмо. Некоторые слова были на румынском но их значение девушка все же понимала. Дом Нишуара Эйш Кройтору. Спешу сообщить вам прискорбную новость. Ваш дядя, Яноро Кройтору, почивший совсем недавно, оставил вам в наследство все свое имущество. А именно, семейный дом в Берговице, прилегающую к нему территорию и небольшие сбережения. Просим вас, Как можно скорее приехать в Румынию?» Далее шел адрес имения и краткие подробности. Вбив в поисковике название, девушка в недоумении уставилась на телефон. «В несуществующий город!» — вздохнула Эйш, покрутив в руках очень странное письмо. На обратной стороне пожелтевшей бумаги все же красовалась едва заметная печать. Януш Петреску. Адрес нотариуса был напечатанный под его именем. Разобрав плохо отобразившиеся буквы, девушка все же решила испытать удачу еще раз. К ее удивлению, такая контора действительно существовала, и вовсе не в вымышленном городе, а в Брашове. Быстро найдя номер, Эйш поднесла трубку к уху. Долгие томительные гудки что действовали на девушку удручающе, наконец-то прервались. «Бунеазио?» раздалось в трубке слегка грубоватым голосом. «Януш Петреску! Извините, я плохо знаю язык. Ничего-ничего. Говорите, пожалуйста». Мужчина явно спешил. Шуршание каких-то бумаг было слишком явственным. «Мне пришло письмо о вступлении в наследство. Сзади печать вашей конторы, но город, указанный в нем, не существует. Может, это какая-то ошибка? Мой дядя Януру Кройтору, а тут говорится об его доме в Берговице, — начала была девушка. Внезапная тишина, повисшая в трубке, заставила ее усомниться, не потерялась ли связь. Даже шелест бумаг казалось затих. — эй Кройтору, полагаю, — наконец-то ответил мужчина, — слегка понизив голос. «Здесь нет никакой ошибки. Берговица — это не город, а небольшая деревушка неподалеку от Сигишоары. Вы планируете приехать?» Вопрос застал Эйш врасплох. Девушка еще даже не обдумывала своих дальнейших действий, втайне надеясь, что это лишь чья-то неудачная шутка или ошибка. «Вам лучше приехать сюда, в Брашов. Я выделю вам сопровождающего и решу все юридические вопросы, если хотите». Берговица находится в очень уединенном месте, не дождавшись ответа, произнес нотариус. Шелест бумаг вновь возобновился, возвращая Эйш в реальность. Хорошо, я подумаю, наконец-то решилась сказать девушка. Мысли, что так навязчиво проникли в ее голову, сейчас же путались. Я буду ждать, а сейчас извините, мне нужно откланяться. Не дождавшись ответа,. Янош спешно положил трубку, заставив Эйш в непонимании уставиться на телефон. Ощущение холода вновь вернулось, забралось под кожу. Девушка поежилась. Оглядевшись по сторонам и, к удивлению, заметив совершенно пустую библиотеку, что было нечасто, Эйш молча отправилась к выходу. Спустя несколько дней Эйш все же решилась взять отпуск и отправиться в Румынию опустив при этом детали ее поездки для своих родных. Перелет был недолгим. Оказавшись в Брашове, девушка решила не терять время зря, а сразу направилась в нотариальную контору Яноша Петреску. Та находилась практически рядом. Идя по старинным улочкам, Эйш невольно погрузилась в тихую атмосферу румынского городка. Он словно застыл во времени. В далеком прошлом заставляя девушку замедлиться и внимательно рассматривать его с восхищением. Брошов значительно отличался от всех городов, в которых Эйж доводилось побывать. Оранжевые крыши старинных домов слепили глаза в ярком свете весеннего солнца. Сами же здания словно сошли с картины средневековой истории, совершенно нетронутые временем. Девушка медленно шла мимо них внимательно рассматривая каждую достопримечательность. Мощные улочки тянули ее вперед, пока Эйш не заметила значительно отличающееся от остальных здания. Огромное, серое на вид строение возникло перед ней, приковывая взгляд. — Бесерико-нягра! — произнес незнакомый голос остановившегося рядом мужчины. — Черная церковь! — подхватила девушка — переводя взгляд на высокого незнакомца. Тот стоял, облокотившись о стену соседнего здания, держа в руке свежий выпуск газеты. Его темные, слегка вьющиеся волосы были собраны в тугой хвост. До пожара она выглядела иначе, но ее мрачное прошлое вполне соответствует нынешнему виду, ухмыльнулся мужчина, кивнув в сторону церкви. «Зайдите, музей сегодня открыт. «Простите, но я спешу. Возможно, позже». «Время не всегда скоротечно», — медленно произнес мужчина, подходя ближе. Взгляд его испытывающих темных глаз устремился прямиком на Эйш. Улица была многолюдной, и девушка с достоинством выдержала напор незнакомца, даже не дрогнув. «Музей работает лишь по воскресеньям, а время уже клонится к вечеру. — Через неделю вы, возможно, и не вспомните об этом, — усмехнувшись, ответил мужчина, отходя. — Подумайте об этом. Не сказав более ни слова, незнакомец молча пошел вверх по улице, скрываясь в тени невысоких домов. Черная церковь теперь казалась эйш еще более интересной. Подняв взгляд на примечательную колокольню, девушка все же направилась дальше. Контора Яноша Петреску находилась в небольшом домике по левую сторону от улицы. Предварительно созвонившись с нотариусом, девушка с полной уверенностью потянула за ручку массивной двери. Ощутимый запах пыльных книг, слегка схожий с привычным из библиотеки университета, тут же забрался в ее ноздри, заставляя с наслаждением прикрыть глаза. «Дом — Дом Нишуара! — радостно встретил ее мужчина, вставая со своего места. Он сидел за широким столом, погруженный в чтение каких-то бумаг. «Хорошо добрались. Я, признаться, ждал вас не раньше вечера. Думал, для начала пройдетесь по городу, осмотритесь». Не хотела заставлять себя ждать. «Вы, кажется, говорили, да Берговицы путь не такой уж и близкий», ответила ему Эш, попутно рассматривая старые стеллажи. Те были сделаны из темного дерева и казались очень древними на вид. «Верно», — тихо произнес мужчина, — поправляя свои толстые очки. Он быстро полез в ящик стола, выудив оттуда какие-то бумаги. «Самостоятельно вы туда не доберетесь», — продолжил он, внимательно вчитываясь в текст. «Вам придется ехать на поезде до Сигишуары, оттуда до Данеша и станции Луна». «Берговица находится так далеко?» — удивленно переспросила Эйш. «Я думала, это где-то в окрестностях Брашова, раз дядя решил воспользоваться услугами вашей конторы». Нотариус замер. Взгляд Януша поднялся к лицу девушки. Он словно долго подбирал слова, прежде чем правильно сформулировать свои мысли. «Признаться, я был удивлен не меньше вашего, и до сих пор не понимаю, почему господин Кройтору не обратился с этой просьбой в Данеш или хотя бы Сигишуару. Я видел его лишь раз. Уже собирался закрываться, когда он появился на пороге моей конторы». Видимо, уже порядком замученный своим недугом или болезнью, он выглядел ужасно. Не могу сказать, почему. Буквально стоя одной ногой в могиле, господин Кройтору проделал весь этот долгий путь. — Ну, теперь мы не узнаем, — прервала его девушка, проходя вглубь комнаты. — Вы упоминали о проводнике? Точно, — Точно-точно, — быстро оживившись, сплеснул руками нотариус. Его задумчивость в миг пропала, уступая место... Отточенному профессионализму. Господин Стефан Гросу сопроводит вас. Правда, я ожидал вас позже, поэтому. Не стоит беспокоиться, я прибыл раньше! Раздался мужской голос прямиком у входа. Он, словно бесшумно проник в контору, заставляя Януша Петреску вздрогнуть, а Эйш немедленно повернуться. А! Радостно воскликнул нотариус, подрываясь со своего места и пожимая руку незнакомцу. «Позвольте представить вам вашего проводника». Удивление на лице Эйш невольно отразилось на лице, когда она увидела мужчину, повстречавшегося ей у черной церкви.